Александр Рыжков. Скифский курган. Нет сомнений, что самое странное и леденящее душу происшествие случилось со мной чуть больше полугода назад. Вернее, не с одним мной. Полагаю, покойный ныне Игорь Беспалов Испытал ужаса в больше, чем я. Но, боюсь, мне еще предстоит пережить нечто невыносимо жуткое. Уверенность в этом мерзким слизнем обволакивает мое сердце. Не исключено, что итог будет таким же, как и для бедняги Игоря. Зачем я взялся за написание этой рукописи? Сказать, что не знаю, — соврать. Я сознательно хочу перенести на бумагу некоторые события, которые, без сомнения, послужили причиной столь чудовищных снов. Эти сны не отпускают меня каждую ночь, и, признаюсь, я испытываю крайне неприятные чувства, когда ложусь в кровать. Мне кажется, что в один злосчастный день Я не проснусь. Останусь внутри того, неподвластного здравому смыслу ужаса, хаоса и кошмара. Я пытался не спать. Сидел на тонизирующих таблетках, кофеине, да на всем, чем угодно сидел. Рано или поздно физиология берет свое, и я погружаюсь в сон. Сон. То ли ужасный для меня сон. Сожалеть о чем-либо бесполезно, поэтому я просто попытаюсь изложить все, как произошло. Постараюсь сделать это наиболее расчетливо и отрешенно, чтобы предостеречь людей, чтобы наш сыгрим пример послужил всем уроком. Все началось с жаркого июльского субботнего утра минувшего года. Изнывая от жары, утомившись от банальных вечерних пивных посиделок в яхт-клубе и не менее банальных выездов в Ясную Поляну на дачные шашлыки, я решил разнообразить свой досуг. В получасе езды на юг от Николаева, на берегу Днепробукского лимана, с переменным успехом ведутся раскопки античной греческой колонии Ольвия. Почему с переменным успехом? Да потому что все, что надо было, уже давно откопали, что не надо было уже тоже. Сейчас там время от времени орудуют археологи-энтузиасты, неизмеримо радуясь каждому ржавому наконечнику стрелы, еще более ржавой монетке или кусочку глиняной статуэтки, а то и вовсе черепку от амфоры. В детстве я какое-то время увлекался археологией. Не скажу, что преуспел в этом деле. Непоседливой ребяческой натуре скучно читать исторические трактаты. Зато помню, как вытянул отца отвезти меня в Ольвию. Я надеялся найти там минимум Святой Грааль, а то и обломок от Ноева Ковчега. А нашел пыль, траву, разбитые черепки и серьезный приступ аллергии. В общем, на этом мое увлечение археологией и закончилось. Тем злополучным субботним утром мне почему-то вспомнилось детство. Я получил болезненный укол ностальгии по давно минувшим безоблачным дням, когда самой серьезной твоей заботой является ободранный об асфальт локоть, а не растущая долговая яма или угроза увольнения с работы за невыполнение заказа. И от этого укола защемило в сердце. Мне вдруг невыносимо захотелось Вновь вернуться в детство. И от понимания того, что времени вспять не воротишь, Сердце щемило еще сильнее. Воротить не воротишь, а вот вспомнить всегда пожалуйста. Посему я и решил вновь покопаться в земле, Потоптать степную траву, Погоняться за ящерицами и кузнечиками. Из моих заядлых компаньонов по пивным посиделкам Днем, к своему несчастью, был свободен только Игорь Беспалов, Царство ему небесное. Такой ведь мужик был, честный, веселый, правильный. С дозволения шефа я взял служебную машину, кинул в багажник открытую в гараже лопатку, аля саперская, и заехал за Игорем. На выезде из города мы купили еды. Друг на зависть мне набрал пивных литрушек, фисташек, сухариков и кальмаров. Ну что штаков удел водителя, завидовать. Трасса была неимоверно перегружена, как никак сезон отпусков. Машины, словно угорелые, мчались в Очаков, в Коблево, Одессу, а то еще куда подальше. Благо до Ольвии из Николаева не так далеко. Потихонечку, помаленечку и доехали. Охранник на входе, Седоус и Дедуган, затребовал космическую стоимость за вход и парковку. Целых двадцать гривен. Увидав извлеченную из багажника саперскую лопатку, возжелал еще пятерку. Протекторат сторожа был куплен. Игорь принялся за первую литрушку, придачу смачно хрустя сухариками. А я уже вовсю размахивал бликующей на июньском солнце лопаткой. Нет, копать я еще не принялся, просто размахивал. Воображая себя сказочным авантюристом Секущим головы мифическим чудовищем Подать в детство, так впадать по полной Ольвия ничуть не изменилась с момента моего последнего посещения Все те же развалины храмов и домов Пострадавшие от ветров и дождей статуи Черепки под ногами И степь Во всей ее величии. Густая зеленая трава, песчаная земля и полевые цветы. Конечно же, с некоторых высоких холмов картину величественно дополнял вид на лиман. Мутноватая вода была спокойной, несмотря на порывы горячего ветра, несущие в себе пыльцу всевозможного степного цвета. Я опасливо вдыхал насыщенный ароматами воздух, время от времени проверяя нагрудный карман, в котором нашла убежище пластинка с противоаллергическими таблетками. Но пока ничего необычного не чувствовал. Да и неудивительно, у меня аллергия на амброзию, а она, как известно, начинает цвести в конце июля. Так мы и ходили с Игорем по раскопкам. Я осматривал подходящее место, в которое следовало бы воткнуть лопатку, а он накачивался пивом. Еду мы оставили в багажнике, чтобы не таскать лишнего. Проголодаемся, вернемся к машине. Как ни странно, людей было смехотворно мало. Какая-то молодая мамаша с детем, гоняющимся за кузнечиками, молодая пара Эмма, Искучающего вида старик, с неизгладимой печатью вопроса на лице. — А что я, блин, здесь забыл? Вот, пожалуй, и все, кого мы встретили по пути. Солнце то выходило из-за облаков, обдавая всех мучительной жарой, то пряталось, что, впрочем, от парилки никак не спасало. Моя гавайская рубашка пропиталась потом, особенно в подмышках, лоб покрывало испарина, ладони вспотели, и черенок лопатки все норовил из них выскользнуть. Я подкатил штаны, но особого облегчения это не принесло. С белой завистью я поглядывал на друга, блаженно потягивающего, не успевшее охладиться пиво. Но к моему стыду душу грело злорадное чувство, что остальные литрушки, покоющиеся вместе с закусками в рюкзаке за его спиной, вскоре нагреются. Подходящего места для раскопок я все не находил, а жара стала просто нестерпимой. Давненько такой адской парилки в начале лета не было. В наших краях в это время года обычно ветрено, пасмурно и дождливо. Терпеть больше я не мог и потянул Игоря к берегу лимана. Друг противиться не стал, да и чего ему, собственно, противиться. Мы окунулись. Я ощутил невероятный прилив бодрости и сил. Должно быть, такое чувство испытывает засыхающее растение после обильного полива. Вынырнувшее из-за облаков солнце уже не имело надо мной прежней власти, и это радовало. Мысли о жаре уже не переполняли голову тревожным пчелиным роем, и я в полной мере ощутил приглушаемое ими чувство голода. Полдня мы бродили по развалинам, карабкались на холмы, сползали с них, чтобы опять карабкаться, только уже на другие. Организму нужно пополнить силы. Мы обсохли на солнце, оделись и направились к стоянке. Там нас в багажнике дожидалось снеть. Молодые Эма, встреченные ранее, Прятались от солнца в тени акации, которая росла совсем рядом с тем местом, где я поставил машину. До другой ближайшей тени идти было лень, и я спросил у ребят, не будут ли они против нашей компании. Ни длинноволосый парень, ни стриженная девица возражать не стали, хоть и особой радости тоже не проявили. Я расстелил подстилку. Игорь нарезал колбасу и хлеб, открыл консервы, достал из своего необъятного рюкзака остатки пива, таки нагревшегося, и термос со сладким кофе. Разговор не клеился, мы ели молча. Эмма ребята сидели на земле с мрачными лицами, то и дело прикладываясь к металлической фляге. Судя по тому, как они кривились после каждого глотка, Во фляге было нечто не менее сорока градусов. Я старался избегать лишних взглядов в сторону молодой пары, но интерес брал верх, и время от времени я ловил себя на мысли, что попросту таращусь на них. Нет, меня просто шокировала их одежда. На парне была черная кожаная безрукавка, черные кожаные штаны, черные солдатские сапоги, и черные кожаные браслеты с металлическими заклепками. И «Это в такую жару! И все черное, чтоб его!» Девушка, правда, пожалела себя и напялила лишь черный кожаный лифчик, поверх которого натянуло нечто вроде черной футболки в широкую сетку. Ее длинные ногти были идеально наполированы черным лаком. Ниже стройного оголенного живота с серебряной заклепкой в виде черепа в кубке красовалась короткая в четыре пальца черная кожаная юбка, из-под которой то и дело бесстыдно выглядывали голубые трусики, благо не черные и не кожаные. На ногах девушки были ботфорты голенищем до колен, разумеется, черные, а разумеется, кожаные». Симпатичное округлое личико девушки ужасающе портили многочисленные серьги в носу и губах. В языке, конечно же, торчала металлическая блямба. А что творилось у нее на ушах? «Святые небеса! Там не было живого места!» «Одни серебряные кольца, всевозможных диаметров и толщин!» В сотый раз поймав мой настырный взгляд, парень решил разбить образовавшуюся между нами стену подсознательной неприязни и заговорил. — Ну и каково оно — быть педиками в наше темное время? Что, — Что-что, простите, — выпучил на него глаза подвыпивший Игорь. Я сжал его плечо, мол, не надо, друг, потом лишних проблем в милицейском участке не оберешься. «Чиз спрашивает, как нынче живется гомиком?» — пояснила девушка. Ни в ее голосе, ни в голосе ее парня не было той вражды, с которой обычно дворовая босота ищет себе неприятности на мягкое место. Им просто было интересно». «Как в наши дни живут гомосексуалисты, и все!» «Передай своему Чизу, что мы не гомосексуалисты, если вы про это!» Я сделал глубокий вдох, чтобы побороть раздражение. «Как знаете, не хотите говорить и не надо!» Девушка пожала плечами и по-взрослому приложилась к металлической фляге. «А как живется нынче эма? Я задал тупой вопрос в отместку и злорадно добавил «Гопники не сильно надоедают?» Парень выпучил на меня свои ледяные глаза. Девушка поперхнулась и прослезилась. Повисло гнетущее молчание. Еще более гнетущее, нежели раньше. «Мы не эмо!» Еле выдавил из себя парень, героически перебарывая свой гнев. — А кто же вы тогда, если не Эма? — ухмыльнулся Игорь, быстро смекнув, что эти слова хорошенько уколют молодых собеседников. Девушка растерянно поглядела на своего парня, потом на Игоря, потом на меня, потом опять на парня. — Мы готы! Гнев парня разбавился чем-то вроде гордости за свою причастность к этой жалкой группировке больных на голову людей. «Я не вижу никакой разницы», — гнул свою линию Игорь. «Я тоже», — подбросил дровишек в костер я. «Стелла, не обращай внимания», — успокаивал свою девушку длинноволосый. «Обычное быдлячье мнение» обыватели средней руки тупаки что с них взять <с谷><с谷> <с谷)> прочистил горло игорь и принялся подниматься, чтобы навалять хорошеньких люлей малолетнему хаму Я осадил его за плечо. На этот раз это было сложнее чем в прошлый. Мне пришлось шепнуть ему на ухо парочку нужных слов. И в конечном итоге мой друг немного успокоился. Открыл новую литрушку пива и залпом выдал половину. «Ну так растолкуй нам, тупакам и быдлу, в чем разница?» Я сказал это как можно мягче, словно разговаривал с душевно больным. Так, по большому счету, я и думал. Глаза парня вспыхнули недобрым огнем. Эма! Эма, Это тупые позеры, галимые отстойники, ничтожные черви, срамящие великие темные силы своим жалким существованием. — Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Я таки его хорошенько зацепил. — Смердящие слабостью воли хлюпики, опохабившие своим невежеством великий культ суицида. «Сыкуны и плаксы! Духовные деграданты! Импотенты зла!» «Слушай, я начинаю вспоминать!» — встрял Игорь. «Готы! Это не вы, случаем, на кладбищах ночами тусуетесь, водку жрете!» «Мы не тусуемся на кладбищах!» — огрызнулась девушка. «Если и бываем там по ночам...» то это никак нельзя назвать «тусуемся». Все, кто косит под нас, лжеготы, эма корсары, вампиры, сатанисты и прочие отстойники, вот они там тусуются, да. А мы совершаем ритуальную дань загробному миру. Мы почитаем память веков, и иногда нам воздается за это. — Называйте свои оргии, как хотите. Но для меня что вы, что Эмма, что дворовая шпана — одно и то же, — сказал Игорь, хоть уверенности в его голосе было не так много, как у него обычно бывает. — Ты тупой! Твой мозг не способен понять всего величия разверзающихся перед нами потусторонних бездн! — выпалил длинноволосый Подкурил сигарету без фильтра, вскочил с места и принялся нервно наворачивать круги возле своей девушки. «Я не тупой», — спокойно ответил Игорь и тоже встал, закурив сигарету. «Просто твои слова кажутся мне пустым звоном обиженного на жизнь пацана. Как ты сможешь доказать мне обратное?» Мне очень не понравился путь, на который свернул наш, казалось бы, безобидный разговор. Дикое предчувствие чего-то плохого, чего-то ужасающего, липким гноем обволокло меня изнутри. Я хотел вскочить с места и выкрикнуть «Брэк, ребята!» но вместо этого остался сидеть на месте, все больше оцепеневая от непонятного страха. Горло пересохло и превратилось в пустыню. Даже при всем желании я бы не смог выдавить из него ни единого связанного слова. Моя рука сама потянулась к фляге девушки, Она, понимающе, протянула ее мне. Я сделал несколько жадных глотков. Перцовая водка. «Ах, вот как ты заговорил!» Парень год уперся грудью в грудь Игоря. Длинноволосый был выше его, но значительно худее. Я удивляюсь, как они умудрились друг друга не обжечь сигаретами, торчащими из их ртов. Запахло неминуемой дракой. Я прекрасно знаю этот дрянной запах и дрожь в теле. — А я докажу тебе! Докажу! Докажу! Да так докажу, что ты рад не будешь! — Ха! — напугал кролика морковкой. Не стал уступать Игорь. — Докажу! — забрызгал слюной парень. — Сам ведь не понимаешь, на что себя подписываешь. Докажу. Только потом не надо винить меня в своих обмоченных штанишках. — Чего это вы тут разорались? — словно колуном по бревну, вклинился в разговор сторож, высунувший из окна пропускного пункта свое седоусое старческое лицо. «А ну-ка, идите свои отношения, в другом месте выясняйте!» «Докажи!» Не обращая внимания на слова деду Гана, или попросту их не слыша, из-за крови, бьющейся барабанной дробью в висках, прорычал Игорь. «Ты сам напросился, дружище!» Обжег холодом слов парень. Тут минут сорок пешком. «На машине быстрее!» Он глянул на меня. «Подвезешь?» Мне сделалось нехорошо от его отрешенного, полного старческой, даже можно сказать, древней глубины взгляда. «Нет...» «Так не мог глядеть простой двадцатилетний пацан!» Разумеется, я ничего не ответил и приложился к фляге. «Не сильно наседай, нехорошо пьяным за руль садиться!» Девушка вынула из моих рук сосуд. Думаю, она переживала не так за мое трезвое состояние, как за подходящее к концу... Содержимое фляги. Поехали, Андрюха, здесь ловить больше нечего, сказал Игорь. Прокатим сосов и заодно сами прокатимся, а когда они обделаются... Ты много говоришь, перебил его Чиз. Поехали. И мы поехали. На волосы и показывал путь С основной дороги Мы свернули на колею В подсолнуховом поле Долго тряслись по буграм Несколько раз тесали брюхом Землю, отчего я ругался Нехорошими словами Дальше дороги как таковой И не было И я удивляюсь, как мне удавалось ввести машину по всем тем Колдобинам и камням Но в конечном итоге Мы подъехали к холму Обычному себе холму Которых полно в нашей местности Вот только то, что скрывалось Внутри этого проклятого холма Выходило за любые рамки Здравого смысла Чиз раскидал неприметный Навал травы и веток Возле холма Он заявил, что делать это Надо лишь ночью чтобы избежать ненужных случайных свидетелей. Но для нас он так и быть сделает исключение. За навалом оказался довольно-таки узкий лаз. Не дожидаясь никого, не произнося слов приглашения, парень скрылся в нем. Его девушка была более доброжелательной и кивнула нам с Игорем, мол, не бойтесь, полезайте следом. Причувствие беды достигло своего апогея. Все мое естество противилось, кричало «плюнуть на все, развернуться и бежать прочь!» Но вразрез с мыслями тело само направилось в лаз. В кромешную темноту, что тысячи лет заполняло собой пустоту. Этого холма. Впрочем, кто сказал, что ту богомерзкую темноту никто не нарушал до нас? Я полз следом за Игорем по каменистой земле, Царапаясь, испытывая наплывы клаустрофобии, Но мужественно борясь с ними и продолжая путь. Казалось, прошла целая вечность, пока мы достигли цели. Внутри горели свечи. Должно быть Чиз со своей подругой, а может и кто-нибудь из их предшественников, позаботились об освещении. И все, что осталось сделать парню, поднести к фитилям зажигалку. Безусловно, мы находились внутри скифского кургана судя по внушительным размерам склепа царского. Мне оставалось только гадать, сколько тысяч лет назад он был возведен и засыпан громадным земляным холмом. И сколько раз на протяжении десятков веков менялся ландшафт. Сколько раз холм выветривался, а потом вновь заносился песком. До сегодняшнего момента когда осталась видна лишь его верхушка. Странно, но я даже не задавался тогда вопросом, как, черт побери, такую величайшую археологическую находку смогли совершить эти обернутые в черную кожу молокососы. Ведь в этой местности десятки лет работают профессиональные археологи. Но этим вопросом я начал задаваться чуть позже. А тогда все мое естество было поглощено невероятным величием древней тайны, открывшейся нам с другом. Помещение склепа было просторным, разбитым на секции, но другие комнаты, слава небесам, я так и не посетил. Мы находились в главном зале судя по массивной гробнице посередине. Около дюжины свечей неплохо освещали зал, и я успел отметить превосходно сохранившиеся камни стен, исписанные древними иероглифами и знаками, о которых я не имел и малейшего представления. Еще я отметил сравнительную свежесть воздуха. Не было той пропитанной пылью затхлости и смрада, присущего старым замкнутым помещениям. Наверняка здесь была какая-нибудь заумная система вентиляции, лишний раз доказывающая высокий уровень инженерной мысли наших предков. Но самое странное, склеп показался мне прибранным, что ли. Не было слоев многовековой пыли и паутины. Пол, гробница, стены — казались ухоженными. Наверняка эти фанатичные готы здесь все выдраивают и вылизывают, чтоб им было неладно. — Ну что, Невера, обделался? — ухмыльнулся Чиз. — Я, что ли, гробниц не видывал? — не совсем умело напустил на себя безразличие Игорь. — Вольвии даже есть. — Это особенная гробница, мальчики, — прошептала Стелла. От ее шепота у меня пробежали мурашки по спине. Перед глазами нарисовалась неприятная картина. — Чиз достает из-за пазухи мачете и бьет Игоря в шею. Я не успеваю что-либо сделать, — как мачете уже у моего горла, а длинноволосый маньяк настоятельно не рекомендует мне рыпаться. Тем временем его девица жадно присасывается к ужасной ране мертвого Игоря и пьет кровь. Так, надо что-то с воображением своим делать. Уж слишком оно реалистичные порой образы показывает. Я встряхнул головой в надежде прогнать дурные мысли. Получилось. — Чего стоишь пнем? Помогай давай! — А? — удивился я. — Ты что, не слышал, о чем мы тут говорили? — выпучил недобрые глаза Чиз. — Будем крышку толкать. «Крышку — Крышку? — переспросил я, хотя прекрасно понял, о чем речь. Никто не ответил на мой вопрос. Все были заняты толканием крышки гробницы. Я не стал отбиваться от коллектива. Что я думал увидеть внутри? Изъеденные временем кости? Хорошо сохранившуюся мумию? Уродливого зомби, протягивающего руки к моему лицу? Ни первого, ни второго, ни даже третьего. Крышка с многовековым грохотом ухнула о пол склепа. Внутри гробницы была пустота. Абсолютная пустота. Ни пылинки, ни паутинки. Прямоугольник ничего, шириной в метр и длиной в два, обрезанный гладкими каменными стенками гробницы. «Полезай туда!» — приказал чиц «Чего?» — опешил Игорь. «Полезай, дядя, не боись!» — сказала девушка. «Ты тут еще мне не поддакивай!» — огрызнулся он. «Слушай, Стелла, наш боец оказался простым ссыкуном!» — подытожил длинноволосый. — А так ведь требовал доказательств, так ведь хотел, быдло немытое. Зря мы их сюда притащили. — Сам ты быдло, эмо недорезанное! — не остался в долгу Игорь. — Друг, может, действительно пойдем отсюда? Я положил руку на его плечо. — Ты сдурел! — он стряхнул мою руку, словно мерзкую жабу. «Я зря, что ли, в этом долбаном лазе ползал, как червяк какой-то!» «Да, червяк бесхребетный, ничтожество!» — подбросил шпильку Чиз. «Так, забейся, мелюзга! что там делать нужно?» — рявкнул Игорь. «Полезай в гроб и лежи там», — принялась объяснять Стелла. «Не шевелись. Глаза можешь закрыть, но это не обязательно. Все равно и только один». «Какой итог?» — не без дрожи в голосе поинтересовался мой друг. «Нет, ну это уже выше моих сил!» — топнул ногой Чиз. «Убирайтесь отсюда прочь! Оба!» «Не пари горячку, сына!» — осадил его Игорь. «Полезу я в ваш гроб, так уж и быть! Но если это вы так прикалываетесь, шею тебе намылю по первое число!» Ни год, ни его годка ничего не ответили, а взялись за руки и принялись шептать что-то на латыни. Признаюсь, от их зловещего шепота мне становилось не по себе, хотя, казалось бы, куда уж дальше не по себе. Игорь полез в гроб. Улегся там не забыв посетовать на холодное каменное дно, которое способно привести к воспалению легких. Готы нашептывали заклинания. А я остался стоять столбом. То и дело клепая глазами и вытирая со лба предательски проступающий под страха. Долгое время ничего не происходило, я уж было с облегчением подумал, что ничего худого не случится, что это ребята нас так подкололи, и что вообще пора домой в Николаев ехать. Вот только я это все подумал, как началось нечто, не входящее ни в одни рамки здравого смысла. Гробница замерцала всеми цветами радуги. На какой-то миг я ослеп, а когда зрение стало возвращаться, я был не рад этому. Чудовищные вспышки, словно моменты прозрения, бомбардировали мой мозг. Отчетливые картины Пугающие своей отчетливостью. О, Господи, что это за тварь? Громадные папоротники. Недочеловек верхом саблезубого тигра. Гигантская, покрытая перьями, змея. Бесформенная каменистая тварь, Сбурлящей в расщелинах тело магмой. Тираннозавр, истребляемый фиолетовыми вспышками неведомого оружия. Вид с горы на долину, запруженную городами, не поддающимися никаким канонам человеческой архитектуры. Четвероногие твари, топчущие странную черную траву. Гигантские воздухоплавательные аппараты, отлавливающие сетями птерозавров сверкнувшие на солнце бивни мамонта, выпрыгивающие из вспененного моря на камни акулы, кроваво-красная бурлящая исполинская масса, поглощающая лес секвой. Шарообразные существа с сине-зеленой морщинистой кожей выходят на берег из океанической глади. Кровавая бойня, облаченных в подобие лад, вооруженных дубинами и каменными кинжалами, полуобезьян с гориллами. Людособаки. Гигантические пирамидальные башни с черными искрящимися сферами на шпилях. — завопил Игорь, выскакивая из гроба. Я только и видел, как он сиганул в лаз, ведущий на поверхность. Готы все продолжали шептать богомерзкие слова на латинском, держась за руки. Их лица были отрешенными, а под закрытыми веками неистово бегали тараканы зрачков. «Что ж, в склепе меня больше ничто не держало». Игоря я нашел спустя час с небольшим на берегу лимана. Он рвал волосы у себя на голове и время от времени выкрикивал лишенные какого-либо смысла звуки. Мне пришлось здорово постараться, чтобы привести его в чувство. Но в конечном итоге я добился своего и забрал друга с собой к машине. Всю дорогу он молчал. Даже не попрощался, когда я провел его до квартиры. Просто вставил ключ в замочную скважину, открыл дверь вошел внутрь, не оборачиваясь. Он больше никогда не звонил мне. И к своему стыду, признаюсь, я тоже не звонил. того злополучного дня я не могу нормально спать. Каждую ночь вижу страшные сны. Чудовищные картины, образы, местности — нечто вроде продолжения того, что видел в склепе. Поверьте мне, ни один психически здоровый человек не захочет увидеть всю ту жуть и нереальность нашептываемых мне жестоким гипносом кошмаров. Поэтому я и не буду изливать их на бумагу. К тому же я бы и не смог этого сделать, воспоминания о снах для меня просто невыносимы. Конечно же, они лишь плод пошатнувшегося воображения. Уверен, то, что довелось пережить в склепе, Разновидность какой-нибудь ритуальной галлюцинации. Может быть, даже коллективной. Я все тверже придерживаюсь точки зрения, что готы использовали на нас какие-то летучие психотропные средства. В следующий раз мне довелось увидеть Игоря уже мертвым. На похоронах. Он выпал в раскрытое Насте окно балкона. Смерть наступила мгновенно. Как сообщила его жена, в тот день мой друг плохо себя чувствовал, даже не пошел на работу. Главным симптомом было недомогание, сопровождаемое частыми потерями сознания. Видимо, выйдя на свой страх и риск покурить на балкон, Игорь потерял сознание и вывалился в распахнутое окно. Несчастный случай, как он есть. Вот только меня смущает записка, написанная дрожащей рукой непосредственно до несчастного случая. Записка адресована мне. Андрей, это были не галлюцинации. Это на самом деле. Вар из прошлого все сильнее владеет мной. Я собираюсь принять необходимые меры. Мне жаль, но ты у них следующий. Александр Рыжков, Николаев, январь 2010 год.